Дыхание Сэма застывало в холодном воздухе, превращаясь в пар. Он вспомнил, что еще не позавтракал, и вчера у него во рту не было маковой росинки, а бешеная гонка сегодня утром в вконец измотала его. Он был страшно голоден. Но прежде нужно позаботиться, чтобы встреча киборга с магами не закончилась катастрофой. Если он сейчас опустит руки в карманы, чтобы поискать там что-нибудь съестное, от Флейм можно ожидать чего угодно, она во всем видит подвох. Тернер почувствовал слабый рывок, когда Парра снова попыталась позвать его, но никак не отреагировал. Он не хотел, чтобы компьютер что-нибудь заметил. Если он не станет ни слушать, ни отвечать, датчики на корабле не зарегистрируют сигнал Парры, как связанный с ним. Через несколько секунд сигнал прекратился. «Гравитационные аномалии снижаются», — объявил компьютер. Тернер быстро взглянул вверх, потом посмотрел на Флейм, но продолжал идти. «Что они делают, изменник?» — бросил ему Флейм. «Откуда я знаю? Может быть, им надоело, или они узнали?» Сэм резко замолчал. Он едва не сказал, что маги, узнав, что киборги направляются к ним, спустились на землю приветствовать их. Флейм восприняла бы все по-своему. Что ей готовят ловушку? «Что они узнали?» — она схватилась за гранатомет. «Ну, скажем, что пора позавтракать». Тернер пытался шутить, но получилось несерьезно. Так он был голоден. Похоже, вопрос о еде Флейм не беспокоил. Она иронически хмыкнула. «Гравитационные аномалии прекратились», — сообщил компьютер между тем. Флейм застыла на месте. Тернер остановился и обернулся к ней. «Что происходит?» — требовательно спросила женщина. «Я думаю, они отдыхают», — сказал Тернер. они не могли исчезнуть?» Ее пальцы сильнее сжали рукоять гранатомета. «Как? Куда?» — примиряюще проговорил Тернер. «Но Флейм не желал успокаиваться. Откуда мне знать? Ведь это ты, знаток планеты!» «Люди здесь не могут исчезнуть ни с того ни с сего, как и на любой другой планете», — с возмущением сказал Тернер. «Я думаю, они просто отдыхают, не используя пока магию. А я хотел сказать, не используя мутацию. А твой корабль не в силах рассмотреть их сквозь деревья». То мне даст гарантии, что они не собираются напасть?» — с подозрением спросила Флейм. «И в конце концов, что это за мутация?» «Зачем им на нас нападать?» Тернер знал, что вопрос дурацкий. Еще до того, как закончил фразу. Флейм даже не потрудилась ответить на него. «Так что такое мутация?» — снова заявила она. Тернер не придумал ничего лучшего, чем сказать правду. «Псионика. Вот что это такое». «Псионика?» — переспросила Флейм. «Я слышал это слово, но хочу знать, что ты имеешь в виду». «Это психические силы, одна из их разновидностей», — поколебавшись, начал Тернер свои объяснения. «В основном левитация, способность летать». А телепатии и других психических умениях Сэм решил пока не упоминать. Флейм это может не понравиться. «Левитация?» — снова переспросила она. «Это и есть антигравитация?» Я не знаю, честно признался Тернер. Может быть, Флейм продолжала сомневаться, а это не про всякие там мистические штучки. Не думаю. Тернер решил, что небольшое сомнение, остающееся у Флейм, могло оказаться полезным в будущем. И уж, конечно, незачем признаваться в собственных магических способностях. Одна из этих аномалий концентрировалась вокруг нас и раньше, подумав чуть-чуть сказала Флейм: "Но мы же не летали". Обескураженный Тернер пожал плечами. «Я не могу это объяснить». «Ну да, как же». «Скорее рак свистнет, чем я тебе поверю», — грубо бросила она. «Ведь ты врешь, подонок, и мы оба это знаем». «Запрос. Доказательство утверждения о лживости», — прервал компьютер. «Общий ход событий», — беззвучно ответила она. Тернер слышал ее через открытый коммуникационный канал. Все его поведение. «Кроме того...» «Разве он не сказал раньше, что все знает об аномалиях, а сейчас говорит, что не знает? Совсем заврался!» «Подтверждение!» «Я могу объяснить!» — быстро крикнул Тернер. Переключившись на внутреннюю связь, он продолжал. «Компьютер, я лгал из соображения безопасности. Я не могу положиться на Флейм. Она уничтожила мирную деревню ни за что ни про что. В конце концов, как я могу доверить ей информацию, которая может оказаться крайне пагубной для нас, для Древней Земли?» Псионические способности — уникальное явление. Если она изменится, она может передать их врагу. Кибрг с кодовым обозначением Флейм не способен к предательству, благодаря наличию термитной системы. Ты имеешь в виду термит в ее черепе? Но этого мало. Псионические способности позволяют удалить подобные защитные устройства. Как ты думаешь, осталось бы она лояльной, если бы смогла... «Довольно!» — крикнула Флейм, нацелив гранатомет прямо в живот Тернеру. Ее голос дрожал от ярости. Руки, управляемые компьютеризованными механизмами, остав... оставались тверды. «Я не позволю дерьму вроде тебя ставить под сомнение мою лояльность!» Тернер поднял руки, утихомиривая ее. «Ладно, успокойся. Если ты меня застрелишь, ты этим докажешь только, что я прав, и компьютер снесет тебе голову, верно, компьютер?» «Подтверждение». «Вот видишь?» Лицо Флейм исказилось в безмолвной ярости. После минутного молчания она выдохнула. «Ну что ж, тем хуже для вас. После моей смерти корабль ядерным ударом загонит твою любимую планету назад в каменный Векс-Ланд!» «Но тебя-то уже не будет, чтобы взглянуть на это, правда?» Он заставлял себя говорить тихо и спокойно, взывая к тому отсутствие эмоций, которому некоторые из его личностей научились давным-давно на Марсе. Разрушение цивилизации планеты в случае терминации Киборга из-за ее недисциплинированности не обязательно, вставил свое слово компьютер. Потребуется дальнейший анализ. Обстоятельства могут вызвать разрушение корабля до атаки, которую он предпримет. Видишь, тебе, возможно, даже не удастся разрушить планету. А теперь успокойся. Мне жаль, что ты чувствуешь себя оскорбленной, но действительно очень трудно доверять тебе. Ты слишком жестока. Он говорил тоном взрослого, успокаивающего истеричного ребенка, хотя его внутренности выворачивало при воспоминании о горящей деревне. Тернер смотрел, как Флейм боролась с собой. Напряженное до неузнаваемости лицо исказила странная гримаса. Ему было интересно, только ли одна личность замешана в этой борьбе, но он устоял перед искушением заглянуть в ее мысли. Он настроился на ее ауру, но... читал, боясь, что компьютер заметит и не одобрит этого. «Хорошо», — пробормотала она наконец, «пошли. Я хочу взглянуть на эти псионические чудеса». Мысль, которая последовала за этим, была настолько интенсивной, что Тернер почти неумышленно телепатически принял ее. «А когда мы их увидим», — подумала Флейм, «я пошлю их на тот свет».